Глава тридцать первая Я проснулся задолго до будильника и долго лежал в полумраке, глядя в потолок и натянув шерстяное одеяло почти до подбородка. Было зябко. Пора бы уже включать отопление, наверное. Когда в доме своя котельная, лучше, потому что от центральной пока дождёшься. «Осень, похоже, в этом году наступает слишком быстро». Сентябрь едва перевалил за середину, а уже такая холодрыга. Уже когда я вышел на кухню завтракать, градусник за окном всё объяснил. Минус один. Неудивительно, что дома закоченеть можно. На улице-то не замёрзну. В свитере, куртке. А вот дома в майке уже не то. Не май месяц, как говорится. Я даже чай почти не стал разбавлять холодной водой. Ну, вроде походил, согрелся. Подготовлено всё было ещё с вчера. А. Традиционная дежурная сумка, та же, что и в прошлый раз, два пистолета и карабин, разложил по карманам снаряжённые обоймы для СКС и ТТ. Взял четыре серебряных магазина. Запас карман не тянет. Не верю о колдунам, хоть они и сказали, что серебро не нужно, но я теперь без него из дому не выйду. Уже когда я стоял собранный, готовясь открыть входную дверь, подумал: "Чего-то такое ощущение не хватает". И вдруг понял: Мне мучительно, до да боли не хватает Маши. Ну уж нет. Больше девчонку с собой не потащу никуда, хватит с неё передряг. На улице было тихо и холодно. Давно не стриженные газоны блестели от иния. Вот уж воистину серебряная осень. Народа почти нет, слишком рано. Разве что один раз патруль встретился. Усиленный. Четверо, а не трое, как обычно. На базу я пришёл к четверти шестого. Было ещё темно, но небо пока что чистое. А потому на востоке уже посвечивали отблески зарева. На базе работа уже кипела, на площадку был выгнан из бокса один из имеющихся ГАЗ-66. В общем-то обычная шишига, только борта и низ кабины по нашей традиции зашиты листами усиленного железа, и в передней части кузова сделан этакий стакан под турель, причём со щитком и приподнятой, чтобы увеличить сектора обстрела и не пригибаться тем, кто сидит в кузове. Они, кстати, тоже могут стрелять Войниц в бортах есть. В общем, не броневик, конечно, но машинка посерьёзней Козельков. Плюс проходимость улётная, да и грузоподъёмность нормальная. Вот тут спасибо Большакову, машину он выделил серьёзную. На такой себя чувствуешь гораздо увереннее, чем на УАЗике. Вот за провождение колонн такие не выводит. Там важнее под длину колонны распределиться, а в одиночный рейд то, что доктор прописал. Волк, где обещанная беленькая? Схода поинтересовался с водительского места Королёв. Блин, я со своими приключениями забыл про неё совсем. Дом стоит третий день. После выезда притащил воды, смутился я. Но Славик, похоже, спросил чисто из вредности, потому что махнул рукой и продолжил возиться. По привычке привеял машину перед выездом, хоть она как положено обслужена. Стас Тищенко стоял рядом с Ториэлио, прилаживал на неё МГ. Схватившись за рукоять, я через откинутый задний борт залез к нему в кузов. — Привет! Давай помогу! — Да я уже! — сообщил Тищенко, вставляя в держатель короб с лентой и откидывая крышку. — Хотя нет! Запасные короба подай! Запасных коробов было ещё два, по полторы сотни патронов. Итого в трёх почти полтысячи. Ничего себе! Хоть войну начинай! Я вогнал короба во внешние держатели на турели. Чтобы пулемётчику было удобнее их менять. Работает он тут в одиночку без второго номера. Да и случайно не знаешь, на что нас подредили-то, едва и спросил Стас. Я не думал, что поедем на этом танке, да ещё и с тремя ящиками маслят. Если б знать только место. Да, место и я видел, где. Ненавижу, мать их, колдунов. Никогда не знаешь, что от них ждать. Вот тут я со Стасом был полностью согласен. Он вышагивают. Неприязненно буркнул пулеметчик. «Да, идут четверо. Здоровущий, Власов, худенький, Соколов и еще двое. Там девка какая-то, что ли? От колдунов вроде не заявлено. Та, что от управы? А почему с колдунами? Вообще, я думал, что от управы будет тетка моего возраста. Там у них среди должностных лиц никого молодого вообще нет. А потом я рассмотрел и почти не удивился. Хотя мозг говорил, что что-то здесь не так. «Привет». просто сказала Маша. А я во вчерашних обновках. Ну да, ей же, ребят, вчера на рынке подарков надарили, вяло подумал я. А Соколов-то молодец, быстро девчонку выкрутил. Раз уж она его даже провожать пришла. Ну вот как к этому относиться? Да не поймёшь как, пока не станет ясно, на чьей стороне студент. Да уж, вижу, улыбнулся я. Не уж-то проводить пришла. Почему? искренне удивилась девчонка. Я еду с вами. Вот что не так. База территория режимная, и сюда ни за что не пропустят человека без соответствующего допуска. У Маши постоянного пропуска, как у меня нет. Значит, значит она была внесена Большаковым в документы на разовый допуск. То есть Мария Латушина едет с нами, сообщил Власов. Вам должны были довести состав группы. Так Латушина от управы это ты? переспросил я, чувствуя себя неимоверно глупо. А почему от управы «Пока Мария Андреевна не приступила к постоянной работе, она числится за управой», — ответил за Машу третий колдун, видимо, тот самый Ярышев, длинноволосый, с собранными в хвост патлами, на вид лет двадцати пяти или постарше. «Распоряжение Павла Олеговича!» Мысли спутались, сердце прыгнуло куда-то к горлу. «Машу сюда вытащил Бурденко. Именно он, заявка подписана им. Что он о ней знает? Или, как водится, знает всё?» Или не знает, но рассчитывает в этом выезде узнать через своих подчинённых и главное бессмысленно возмущаться и что-то требовать. Выступ твёрждён, и менять никто ничего не будет. Начну качать права и возмущаться, возможно, это и даст результат, но, скорее всего, меня просто оставят здесь и уедут без меня. Нет, это отпадает. Тут лучший вариант быть с Машей рядом, раз уж её потащили. Власов тем временем заглянул в кузов, удовлетворённо кивнул и пошёл вокруг, осматривая шишки. Видимо, увиденное ему понравилось, он легко, как подросток, запрыгнул в кузов, пожал руки мне и Стасу и распорядился. «Все едем в кузове. В кабине только два водителя. Сначала заедем к нам в колледж, погрузим вещи. Вопросы есть?» «Вопросы-то есть, только кто ж на них ответит здесь и сейчас?» «Вопросов нет», — сам себе ответил здоровяк. Присев, протянул Маше руку и одним рывком втащил ее в кузов. «Садитесь, Марья Андреевна». Так, кого нет, кроме второго водителя? Все остальные здесь, пробурчал Стас, даже не сильно пытаясь быть вежливым. Ну и отлично. Давайте по местам, выезжаем сразу по готовности. Андрюха появился минут через 5, и Власов, коротко переговорив с ним, велел выдвигаться.